При парламентарном режиме вообще, а при республиканском в особенности, введение такой реформы почти немыслимо, так как она задевает столько интересов высших лиц и вообще лиц с достатком, что по нынешнему времени никакой парламент такой реформы не пропустит. Когда в последние годы мне приходилось подолгу жить во Франции, часто вспоминал эти слова, потому что действительно и ныне во Франции при выборе депутатов в палаты... Можно сказать, первоинствующую роль играют лицы, содержащие кабаки во всех их видах. Глава 23. Золотая валюта. Ещё в царствование императора Александра III была в основу предрешена денежная реформа, которую я имел честь совершить, которая спасла, укрепила русские финансы и на которой жизнецей основывается, несмотря на несчастную японскую войну и все ужасные пришедшие от неё последствия, настоящее финансовое благосостояние России. Но я должен сказать, что у меня, когда я сделался министром финансов, не было сомнений в том, что денежное обращение, основанное на металле, есть благо. Но так как я ранее этим вопросом глубоко не занимался, то поэтому у меня являлось не то, чтобы некоторые колебания, а не последовательные шаги, и в этом нет ничего удивительного. Россия жила на денежной системе, основанной на кредитных билетах с Севастопольской войны в течение нескольких десятков лет. Все жившие в то время в конце 80-х годов поколения не знали и не видели металлического обращения ни в университетах, ни в высших школах правильной теории денежного обращения не читалось, по крайней мере, не считались основы металлического денежного обращения, и не считались по той простой причине, что этого обращения не было в действительности, и потому что оно имело скорее как бы теоретический, а не практический характер. Поэтому по этому предмету не было на русском языке сколько-нибудь порядочных книг и учебников, за исключением нескольких А именно то, что выходило из-под пера Николая Хрисянча Бунге, когда он был профессором Киевского университета, а также и профессора Дерптского университета Вагнера, который потом покинул этот университет, сделался профессором Берлинского университета и до сих пор здравствует. Я очень хорошо помню разговор который я имел с Бунге перед одним из первых заседаний Комитета финансов, в котором я начал проводить денежную реформу. Когда мы шли в это заседание, Бунге мне сказал следующее. «Сергей Юрьевич, вам будет очень трудно проводить эту реформу, потому что в финансовом комитете нет ни одного человека, который бы это дело знал». Все члены финансового комитета теоретически этого дела не изучали и на практике его не видели. Ну, была сделана ошибка, которая отчасти, может быть, помешала мне ориентироваться сразу в этом вопросе. А ошибка эта заключалась в том, что я, будучи министром финансов, взял себе в товарищи профессора Киевского университета Антоновича. Я сделал это потому, что Антонович написал по этому предмету докторскую диссертацию, а именно о денежном обращении. Это была одна из тех книг, которую я читал ранее, нежели специально занялся этим предметом, будучи министром финансов. Мне казалось, да так было и в действительности, что Антонович весьма твердо высказывался за необходимость металлического обращения, но и не принял во внимание характера, с одной стороны, крайне неустойчивого, а с другой стороны, грубого и некультурного. Он по своей натуре... Гораздо больше думал о своей мелкой пользе, нежели о том, будет ли совершена денежная реформа или нет. Когда Антонович увидел, что не только Петербург, но и вся Россия против этой реформы, то он, конечно, начал вилять, а затем и сам стал высказываться против этой реформы. Антонович был не дурной человек, порядочный русский профессор, но замечательно хитрый хохол, очень маленький по своему характеру и мировосприятию. В деталях, конечно, он меня сбивал. Так, например, он принял значительное участие в преобразовании государственного банка, и если бы его не было, то новый устав государственного банка был бы иной. Он бы в большей степени отразил ту основную мысль, что банк Нужно преобразовать именно потому, что государство решило совершить денежную реформу, основанную на металле. Антонович ввёл сюда различные параграфы, которые я пропустил, расширяющие деятельность государственного банка в смысле выдачи различных долгосрочных судов, основанных не на верных и краткосрочных обеспечениях. Действительно, эта часть нового устава Государственного банка не находилась в полной гармонии с идеей преобразования денежного обращения в России, и впоследствии мне иногда это ставили в вину, ибо, когда устав этот вошел в силу, мне же самому пришлось принимать меры, чтобы банк не совершал тех или иных операций долгосрочных и недостаточно обеспеченных, которые, тем не менее, разрешались по его уставу мною проведенному. Я должен сказать следующее. В то время вопрос о денежной реформе осложнялся ещё следующими обстоятельствами. Многие из финансистов, теоретиков и практиков, для которых преимущество металлического обращения над бумажным не составляло никакого вопроса, а являлось аксиомой, тем не менее колебались, когда дело шло о том, следует ли ввести денежное обращение, основанное только на одном золоте. Или же может быть введено денежное обращение, основанное на серебре, или же на совместном обращении денег из двух металлов, как золота, так и серебра. Словом между лицами, которые стояли вообще за необходимость денежного обращения, основанного на металле, не было единогласия в вопросе о том, должно ли обращение основываться на одном металле золоте или серебре или на двух металлах совместно, как на золоте, так и на серебре. Впоследствии, когда я почти совсем овладел этим предметом с точки зрения понимания его, когда я уже почти проломал стену и ввёл денежное обращение, основанное исключительно на золоте, мне приходилось по этому вопросу говорить и спорить с такими крупными финансистами, крупными не столько в смысле практики, сколько в смысле ума. Как, например, знаменитый Альфонс Ротшильд Леон Се, бывший министр финансов в начале Французской Республики, сын знаменитого экономиста Се. Альфонс Ротшильд и Леон Се были за денежные обращения, основанные на серебре. Того же мнения было и другое большое лицо, но очень слабый финансист. Это бывший президент Французской Республики и мой близкий знакомый человек Леон Се относящийся ко мне крайне доброжелательно, так же, как я к нему, почтеннейший старец Лубе, который еще недавно спорил со мною по этому предмету, хотя в настоящее время уже трудно спорить по этому предмету, но он все-таки еще пытался оправдывать свои идеи. В то время и президент французского министерства, известный экономист Мелин, который проводил во Франции протекционизм, также был против меня, как защитника денежного обращения, основанного на золоте. У него был известный журналист-экономист, который резко проводил эту идею, а именно тьери. Все это довольно понятно, с одной стороны, потому что в то время, когда я начал вводить денежные обращения в России, то серебро еще не было окончательно обесценено, и была надежда, что оно может получить опять устойчивую цену, в особенности серебро. Конечно, если Россия введет денежное обращение, основанное на серебре. А с другой стороны, вообще французы были за денежное обращение, основанное, если не на одном серебре, то по крайней мере на двух металлах, но никак не на одном золоте. Это потому, что Франция есть страна, которая имеет в обращении наибольшее количество серебра, а именно, она имеет, кажется, до 3 миллиардов франков. Таким образом, для французов это был вполне в некотором роде вопрос карманный. Император Александр III в вопросах денежного обращения, по крайней мере, в тех предварительных мерах, которые я принял, меня вполне поддерживал. Я должен сказать, что, конечно, вопроса этого он не понимал, так как вообще вопрос этот специальный. И в то время в России за исключением нескольких человек, никто не понимал. Поддерживал же меня император Александр Третий, потому что он мне доверял и верил в то, что то, что я хочу сделать, и к чему я относился с такой страстью, не может быть вредно России. Когда я увидел, что Антонович в этом вопросе интригует, я с ним расстался, тем более, что он вследствие той манеры, которой он придерживался в отношении служих, вследствие крайней грубости и некультурности, сумел ворожить против себя всех чиновников Министерства финансов, как высших, так и низших. Ещё ранее прибытие его величества в царское село после посещения Франции, я из банковских сфер узнал, что во время пребывания государя императора в Париже резидент тогдашнего министерства Мелин интриговал против моего твёрдого решения, во что бы то ни стало ввести в России золотую валюту. Я тогда же писал его величеству о дошедших до меня слухах, но его величество ответил мне, что мои сведения суть ни что иное, как сплетни. Но через несколько дней после этого, когда я был у его величества, Государственный император вынул из своего стола две записки и передал их мне, сказав: Вот я вам отдаю записки, которые мне были поданы по поводу предполагаемого вами введения золотой валюты в России. Я их не читал. Можете оставить их у себя. Приехав домой, я начал рассматривать эти записки. Одна из записок была записка председателя Совета министров Меллина в которой этот государственный деятель позволил себе вмешиваться в чрезвычайно важное дело, касающееся России, и вмешиваться с точки зрения эгоистической, не личной, а эгоистической французской. К этой записке были приложения, составленные известным, но заблуждающимся экономистом Теории, сторонником серебряной валюты. В этих записках Авторы считали нужным предостеречь посудари императора, что введение мною металлического обращения, основанного на золотой валюте, будет пагубно для России, и проводили мысль о введении валюты, основанной, если не исключительно на серебре, то на биметаллизме, то есть основанной как на серебре, так и на золоте, подобно тому, как это существует во Франции. Я почел со стороны председателя Совета Министров Французской Республики такое действие в высшей степени некорректным, так как это вопрос чисто внутренней России, и ни русский император, ни русское правительство не нуждались в этом отношении в Советах Мелина. Некорректен этот поступок, а потому что председатель Министерства выбрал приезд государя в Париж, чтобы возбудить этот вопрос, причем, по-видимому, Его Величество сказал, чтобы Мелинь, прислал ему свои соображения в Петербург. И вот эти записки, которые его величество передал мне, сказав, что их не читал и не намерен читать, были переданы его величеству французским послом в Петербурге, графом Монтенбело, за несколько дней до того, когда его величество передал их мне. Граф Монтенбело имел по этому предмету особые поручения от своего правительства или вернее от президента министерства. Одна из самых крупнейших реформ, которую мне пришлось сделать во время нахождения на его власти, была денежная реформа, окончательно укрепившая кредит России и поставившая Россию в финансовом отношении наряду с другими великими европейскими державами. Благодаря этой реформе Мы выдержали несчастную японскую войну, смуты, разыгравшиеся после войны, и все то тревожное положение, в каком до ныне находится Россия. Если бы не была сделана эта реформа, с самого начала войны последовал бы общий финансовый и экономический крах, и все те успехи в экономическом отношении, которые достигнуты в последние десятки лет, пошли бы нас Марку. К этой реформе подготавливали наши финансы мои предшественники, как Бунге, так и Вошнеградский, но приготовления, сделанные ими, были сравнительно незначительны. В их время не был ещё установлен окончательный план денежной реформы даже в общих чертах, не говоря уже о плане в деталях. Всё это было совершено мною и приведено в исполнение совершенно против течения. Я имел за собою доверие его величества, и благодаря его твёрдости и поддержке мне удалось совершить эту величайшую реформу. Это одна из реформ, которая несомненно будет служить украшением царствонию императора Николая II. Против этой реформы была почти вся мыслящая Россия. Во-первых, по невежеству в этом деле, во-вторых, по привычке, и в-третьих, по личному, хотя и мнимому интересу некоторых классов населения. По невежеству, потому что этот теоретический вопрос был в то время чужд даже большинству русских экономистов и финансистов. Действительно, так как мы в России со времен крымской кампании находились в режиме бумажно-денежного обращения, то самое понятие о теории и практике металлического обращения у нас в обществе, в прессе и между образованными людьми совсем утратилось. Все привыкли к бумажно-денежному обращению как люди привыкают к некоторым хроническим болезням, хотя понемногу и ведущим к полному расстройству организма. Так как все лица, заинтересованные в экспорте наших продуктов, и преимущественно сельские хозяева, считали, что им выгодно денежное бумажное обращение, так как с понижением цены нашей денежной валюты они как бы более получают за свои продукты именно знаками этой расстроенной денежной валюты. Так, например, в те времена наш рубль ещё считался равным четырём франкам. В действительности же он упал так, что равнялся около 2,5 франков. Следовательно, на то количество франков, которое получал каждый землевладелец, продавая за границу каждый пуд пшеницы, Чем рубль стоял ниже, тем он более получал рублей и копеек, а потому и считал, что ему выгодно, чтобы курс понижался. Это мнение, конечно, ошибочно, потому что в зависимости от понижения рубля этот же самый землевладелец, получая, например, за хлеб больше рублей, за то и платил большее количество рублей за большинство того, что он потребляет и чем он пользуется. Но это последние обстоятельства землевладелец не принимал в расчёт, так как, не будучи финансистом и экономистом, он не мог соображать зависимость одной цены от другой. Таким образом, мне приходилось идти против общего течения в России, как бы живавшего не нарушать то положение, которое существовало Конечно, были такие люди, которые понимали, что металлическое обращение лучше, нежели бумажное денежное обращение. Но и они были всё-таки против меня, боясь моей энергичности и решительности, которые и вели к успешности. Я же, со своей стороны, отлично понимал, что если я не проведу это дело быстро, то оно по той или другой причине совсем не удастся.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 Эту реформу, задуманную мною, не завершил быстро и решительно, предпочитая медлительность и систематичность. Кроме того, против этой реформы внутри России были те лица, которые вообще по тем или другим причинам желали мне, если не свергнуть, то обезсветить. Наконец, против этой реформы в том виде, в каком я её проводил, то есть реформа основана исключительно на золоте, иначе говоря, реформа денежного обращения основы на монетализме были многие из весьма компетентных и достойных финансистов, которые ещё не утеряли веру в серебро как металл, могущий служить основанием для денежной единицы. Хотя в то время серебро уже значительно упало в своей цене, но многие из финансистов полагали или, вернее говоря, хотели верить, что это есть временное явление что серебро может повыситься в цене, и что оно во всяком случае не будет далее падать. Я же был того убеждения, которое и оправдалось, что цена на серебро будет всё более и более падать, и что может наступить время, когда серебро совсем потеряет титул благородного металла. Наконец, при проведении денежной реформы, Я столкнулся ещё со следующим препятствием. В апреле 1896 года, когда рассматривалось в департаменте Государственного совета моё представление, имевшее положить начало денежного преобразования и введению металлического обращения, я встретил в Государственном совете неожиданное противодействие. Противодействие это, конечно, не заключалось в том, чтобы прямо сказать: "Нет" но в том, чтобы замедлить это дело и поставить такие препятствия, при которых дело это было бы провалено. Такое препятствие в Государственном совете я встретил опять-таки главным образом потому, что большинство членов Государственного совета совсем не было знакомы с вопросом, а между тем среди членов Государственного совета явились двое, которые имели репутацию в людей знающих дело и которые явились моими противниками. Один из них это почтеннейший Борис Павлович Мансуров. Он делал возражения главным образом по недоверию к тому, что мне удастся провести реформу, а с другой стороны, по своему характеру, крайне критическому. Другим моим оппонентом был член Государственного совета Верховский, бывший директором кредитной канцелярии при Бунге а потому, имевший некоторый авторитет в глазах членов Государственного совета. Верховский делал возражение исключительно с личной точки зрения. Он почему-то считал себя призванным быть министром финансов и никак не мог помириться с мыслью, что на кресле министра финансов сидит не он, а я. В результате заседания Департамента Государственного совета был поставлен целый ряд вопросов, которые я должен был осветить и представить по ним подробные фактические объяснения, но которых я никогда и не представил, так как отлично понял, что он мне эту реформу через Государственный совет не провести, а потому я и решил провести её помимо Государственного совета. Все вопросы обсуждались в финансовом комитете, члены которого большей частью шли за мной, что, впрочем, довольно естественно, так как вообще назначение членов финансового комитета равно и председателя в значительной степени зависит от министра финансов. Наконец, обыкновенно членами финансового комитета назначаются лица, которым финансовые вопросы вообще не вполне чужды. Когда я почувствовал, что необходимо с вопросом о введении золотой валюты покончить, и зная, что Государственный Совет опять меня затормозит, я и спросил у Его Величества, чтобы Государь-Император собрал финансовый комитет под своим председательством и пригласил к присутствованию в финансовом комитете председателя Государственного Совета, великого князя Михаила Николаевича и тех членов оного, которых он почтет нужным пригласить. Его Величество исполнило мое ходатайство и собрал 2 января 1897 года финансовый комитет в усиленном составе под своим председательством. На этом заседании и была в сущности решена участь финансовая реформа, то есть решено было ввести в Российской империи металлическое обращение, основанное на золоте, которая во всех отношениях укрепила Россию. Из изложенного краткого очерка видно, что в сущности я имел за себя только одну силу, но силу, которая сильнее всех остальных. Это доверие императора. А потому я вновь повторяю, что Россия металлическому золотому обращению обязана исключительно императору Николаю II. В настоящее время после японской войны все или, по крайней мере, за редким исключением, понимают всё благое значение этой реформы. К сожалению, понимание это должно было быть достигнуто новыми испытаниями России, а именно японской войной и смутами. Говоря о денежной реформе, часто делают следующие замечания: почему ведь делая эту великую реформу, основал её на девальвации. И почему он не установил более мелкую единицу, чем один рубль? Если бы была установлена более мелкая единица, то было бы дешевле жить. Я основал реформу на девальвации, то есть на том основании, что цена рубля тот её номинальной ценности была понижена до того, чтобы не производить общей пертурбации в России. Я совершила её форму так, что население России совсем и не заметило её. Как будто бы ничего, собственно, не изменилось. Никогда последовал 3 января 1897 года указ, то всё осталось так, как было. Цены предметов не изменились, а потому никаких пертурбаций и не произошло. Всякие пертурбации и в будущем были предотвращены. И тому положению вещей, которое существовало 3 января, был дан прочный устой. Под это положение был подведён фундамент, который предотвратил всякие возможные колебания цен от непрочности валюты. Между тем, в числе доводов, которые мне представили в прессе и Государственном совете, были и те, что необходимо стремиться к тому, чтобы восстановить номинальную цену рубля, то есть рубля равного 4 франкам, а не 2 и 2/3 франка. Как это я сделал Понятно сказать в то время, чтобы сделать рубль равным четырем франкам, это значило бы не только сделать полную пертурбацию в России, но и поставить задачу, которая, можно сказать, фактически не имела никакой вероятности для исполнения. Это значило бы просто провалить то дело, за которое я взялся со всей энергией, которое я всегда отличался и отличаюсь, а в особенности, в которой я был полон, когда был молод. Другое возражение заключалось в том, что следовало бы, делая реформу, вместо единицы рубля ввести какую-нибудь более мелкую единицу, причём указывалось, что там и есть более мелкая единица, например, в Германии марка, во Франции франк, что там жизнь дешевле. В известной мере относительно дешевизная жизнь. Это замечание правильно. Что касается всяких оптовых сделок мировой международной торговли, то предположение, что при более мелкой единице можно покупать дешевле, неверно. Но что касается обыкновенной жизни, в особенности городской, то действительно при более низкой валюте во некоторых отношениях жизнь дешевле. Хотя этот вопрос дешевизны имеет скорее значение личное тут замечены интересы личные и известных классов населения, но не общегосударственные. Не затрагиваются общегосударственные интересы всей страны. Я тем не менее действительно думал сделать более мелкую единицу и хотел ввести единицу Русь, как я её назвал, которая представляет собой цену значительно менее рубля. Таким образом, я рубль хотел заменить русью. Даже образцы такой золотой монеты уже были отчеканены. Но когда я увидел, что против моей реформы, которую я решился во что бы то ни стало провести, я встречаю столько возражений, то я эту мысль откинул. Когда я совершил реформу, то весь простой класс населения, весь народ совсем не заметил и не подозревал, что я сделал реформу. А между тем, если бы я задумал рубль заменить руссию, и, соответственно, в России ввёл 100 новых копеек, причём каждая копейка была бы гораздо меньше в цене, чем нынешняя копейка, 100 которых составляет нынешний рубль, то эта мера коснулась бы всего населения и произошла бы полная пертурбация в ценах, чем могло быть обеспокоено всё крестьянство, всё, так сказать, тёмное население, и, конечно, тогда После введения реформы, которая прошла у меня совершенно гладко и незаметно, явились бы тысячи жалоб и недоразумений. Таким образом, премия рубля на ружь и жалобы, вытекающие из этой меры, были бы поставлены главным доводом неудачности моей реформы. Все сказали бы: "Вот затеял это дело, вопреки всем возможным предостережениям" и произвёл полную смуту в умах всей России. Я полагаю, что, вероятно, Емелину было известно, что Государственный совет идёт против меня. А потому думал, что если он подаст записку государю, то окончательно повлияет на государя. Со своей стороны, опасаясь, чтобы его величество не внял тем возражениям, которые шли против меня во в то время со всех концов России, то есть не против меня, а против моей идеи немедленно ввести денежную реформу. Я решил совершить её быстро, неотлогательно. Глава 24. Проект захвата Босфора. Новая политика на окраинах. В конце 1896 года Как только государь император вернулся из-за границы, в Петербурге появился наш посол в Константинополе Нилидов, и начались различные слухи о том, что предполагается принять какие-нибудь меры относительно Турции. Уже тогда Османская империя находилась в достаточном разложении, которое затем кончилось свержением султана Гамида и установлением в Турции конституционного образа правления которая ни к какому твёрдому и устойчивому порядку в Атаманской империи не приводит. В настоящее время Турция находится в критическом положении. Впрочем, процесс разложения Турции идёт уже издревно и продолжается уже десятки лет. В то время процесс этот проявлялся различными острыми явлениями, которые большей частью выражались избиением армян, второй или другой местности турецкой империи. В конце 1896 года, незадолго до возвращения государя из-за границы, в Константинополе был погром армян, а ранее этого избиения армян в Малой Азии. По этому появлению Нелидова в Петербурге, которым быть может предшествовали различные переговоры или разговоры в Париже, Возбудило слухи в Министерстве иностранных дел и вообще в правительственных сферах о том, что он надлежит принять какие-нибудь меры относительно Турецкой империи. Действительно, 12 ноября 1896 года, то есть приблизительно менее чем через месяц после возвращения государя из-за границы, слухи эти вынудили меня подать его императорскому величеству записку, в которой я излагал мои взгляды относительно турецкой империи, взгляды, клонящиеся к мерам миролюбивым и советующие не прибегать ни к каким мерам требующим силы. Мне эти записки во величество благоугодно было написать, что мы об этом поговорим в последующем докладе. Но об этом со мной его величество не говорил. Между тем, 21 ноября я получил весьма секретную записку Нелидова, в которой Константинопольский посол в туманных выражениях присущих истинным дипломатам, всю жизнь занимающимся изображением на бумаге туманных картин, излагал о тревожном положении Тверской империи, в частности Константинополя и султана. А в сущности предлагался создать такие инциденты, которые бы дали нам право и возможность завладеть верхним Босфором. Одновременно с получением этой записки я получил приглашение от временно управляющего Министерством иностранных дел Шишкина явиться в заседание, которое и состоялась под председательством его величества 23 ноября. В этом заседании присутствовали военный министр Ванновский и я управляющий морским министерством Тёртов, начальник главного штаба генерал Овручев, управляющий министерством иностранных дел Шишкин и российский посол в Константинополе. Лидов в этом заседании развивал ту мысль, что в ближайшем времени произойдут в турецкой империи катастрофы, и в предупреждении того положения, в котором может ощутиться Россия, следует захватить верхний пасфор, вызвав, если кажется нужным, такие события, которые давали бы нам право и возможность это совершить. Военный министр и начальник главного штаба очень поддерживали мнение нашего посла, чего я и ожидал. Так как что касается Ванновского, то он всегда руководствовался в этих случаях соображениями своего начальника штаба Обручева, а у Обручева захват Босфора, а если кажется возможным, то и Константинополя был всегда его идеефиксом. Я помню, что ещё несколько недель до смерти министра иностранных дел Гирса, я как-то у него был и говорил с ним о международном положении. Герц сказал мне тогда, что вообще беда с военными, которые непременно хотят создавать события, вызывающие войну, и заслуга императора Александра III именно и заключается в том, что при нём все эти затеи падают. Когда я спросил, а из этих затей какие он считает наиболее опасными, Герц мне сказал: "Я бы вам советовал взять из Министерства иностранных дел дело о том, как генерал Окручев хочет захватить Босфор, передвигает туда войска на платах. Эта мысль в военном министерстве весьма укоренилась, и после нашей последней восточной войны, в конце царствования Александра II и в начале царствования Александра III, на Босфор ездили и инкогнито, и прямо официально несколько наших офицеров генерального штаба. Во главе их был генерал, тогда еще полковник, Куропаткин, который делал всякие рекогностировочные соображения о том, как и при каких условиях можно захватить Босфор и там укрепиться. Управляющий Министерством иностранных дел Шишкин во время совещаний большей частью молчал или говорил отдельные фразы, ничего определенного не выражающие. Управляющий морским министерством Тыртов, по-видимому, не особенно сочувствовал соображениям Ванновского и Обручева, но не имел смелости им твёрдо возражать, а только указывал на некоторые условия, которые необходимо выполнить с точки зрения морской для того, чтобы это предприятие могло удастся. Таким образом, единственный, кто возражал И выражал весьма настойчиво, резко и решительно против этой затеи был я. Я указывал, что эта затея приведёт в конце концов к европейской войне и поколеблет то прекрасное политическое и финансовое положение, в которое поставил российскую империю император Александр III. Его императорское величество, как председатель как русский неограниченный царь, никаких и мнений не выражал только задавал различные вопросы, но зная моего государя, я видел, что его симпатии в данном случае не находятся на моей стороне. После неоднократного обмена возражениями между мною с одной стороны и нилитовум обручевым Ивановским с другой, его императорскому величеству угодно было в заключении сказать, что он разделяет мнение нашего посла. Таким образом, вопрос по существу был кончен, и в сущности было решено обуспить такие события в Константинополе, которые дали бы нам право и возможность высадиться в Босфоре и занять Верхний Босфор. Так, давайте в сношение с султаном и в случае, если он станет на нашу сторону, то обещать ему наше покровительство. Стевело немедленно начать приготовление по этому предмету десанта из Одессы и Севастополя. Когда же окажется по соображениям посла, что наступил момент десант этот двинуть, он тоже дать депешу нашему финансовому агенту в Лондоне Татищеву в такой редакции, что ему поручается купить такое-то количество хлеба. Татищеву должна быть дана инструкция Что и было тогда же сделано, чтобы он немедленно эту телеграмму передал управляющим государственным банком, которым в то время был Плеске. Впоследствии в 1903 году Плеске заменил меня в качестве министра финансов. А Плеске должен был передать эту телеграмму морскому и военному министрам. Ниведов поехал в Константинополь, горя желанием осуществить свою заветную идею захвата Константинополя во всяком случае Босфора. А сигнал его к отправлению десанта считался настолько близким, что я взял разрешение, чтобы Плески ночью постоянно имел дежурного чиновника, дабы в случае, если получится телеграмма из Лондона о закупке хлеба, чтобы она ему немедленно была передана дабы ни в какой степени не замедлилось отправление судов из Одессы и Севастополя с войсками. Управляющий Министерством иностранных дел Шишкин составил журнал этого совещания, причём в журнале совещания все соображения, приведённые к этому заключению, были изложены как единогласные. Получив проект журнала, я написал Шишкину письмо, что никак не могу подписать этого журнала, так как нахожу, что там предполагаются такие меры, которые приведут Россию к большим бедствиям, а потому прошу его и спросить разрешения у государя, или поместить моё особое мнение в журнале, или же хотя бы кратко сказать, что я со всеми этими соображениями и заключениями совсем не согласен, так как я не желаю принять перед историей ответственность за эту затею. Шишкин был поставлен в затруднение, но, тем не менее, написал о моем письме государю-императору. Государь-император был так милостив, что разрешил изменить журнал и написать там о том, что я со всеми этими соображениями не согласен. Это было высказано в самом начале журнала в такой форме, что, по мнению статс-секретаря Витте, занятие Верхнего Босфора без соглашения не было с великими державами по-настоящему времени и при настоящих условиях крайне рискованно, а потому может иметь гибельные последствия. Журнал этот был утвержден Его Императорским Величеством 27 ноября 1896 года, причем Его Императорское Величество на журнале, кроме того, сделал заметку вполне у укрепляющую решение большинства членов совещания, а следовательно и вполне не разделяющую моих возражений. Я, конечно, ожидал, что все это дело кончится большими педствиями, а потому не мог так даже не высказать своих сомнений и тревог двум лицам, которые были весьма близки к Его Величеству, и к словам которых Его Величество не мог выказывать никакого раздражения, а именно дяде его величества великому князю Владимиру Александровичу и одер прокурору светійшему синода, бывшему преподавателю государю императора Константину Петровичу Победоносцев. Они мне на мои сомнения и на мои тревоги ничего не высказали. Ну, Победоносцев Прочитав копию журнала, который я ему дал, ознакомившись с моим особым мнением, 28 ноября написал мне «Спешу возвратить и поблагодарить за присылку. Жребий брошен. Помилуй нас, Бог». Тем не менее, под влиянием этих лиц, или же под влиянием той силы, которая руководит всем миром, и которую мы называем Богом, Его Императорское Величество изменил свое решение. И как только Нелидов доехал до Константинополя, он получил указания, которые воспрепятствовали ему совершить ту затею, которую он задумал. Но государь-император был несколько дней после заседания, по-видимому, мною недоволен. Как раз 27 или 28 ноября... В царском сельском дворце было заседание Сибирского комитета. В этом заседании рассматривался проект концессии, данный китайским правительством на сооружение Восточно-китайской дороги. Мною и Ли Хунчаном. Ввиду моего представления его величеству благоугодно было сказать несколько весьма сочувственных слов по поводу смерти князя Лабанова Ростовского. Я этим словам глубоко сочувствовал не только потому, что они исходили от моего государя, но и из памятей к князю Лабанову Ростовскому, при котором, конечно, такой записки, какая была опотана не литовым, и какую мы рассматривали по поводу занятия Босфора не литовской дачь, не решился бы. Но говоря о князе Лобанове Ростовском, его императорскому величеству благоугодно было приписать всю заслугу получению этой концессии на Восточную китайскую дорогу исключительно одному князю Лобанову Ростовскому. И это было сделано в такой форме, что всем присутствующим в комитете, которые всё-таки по слухам отлично знали, что всё это дело было сделано мною, стало ясно, что его императорское величество Чем-то мною недоволен. Если действительно государь-император был мною недоволен по поводу этого инцидента, то, вероятно, главным образом недоволен резкостью моих действий и мнений, в чем я признаю себя весьма виновным перед государем-императором. Но, к сожалению, я не мог себя переделать. Я был всегда таков, остаюсь таковым и ныне. Но, тем не менее, это не повлияло на отношение ко мне государя в области финансовой. Так это уже видно из того, что не далее, чем через полтора месяца, о чем я уже рассказывал ранее, государь-император встал исключительно на мою сторону в вопросе о введении денежной реформы в России. И благодаря только этому денежная реформа была спасена и осуществлена. Вся эта история с предположением о захвате Босфора была, как я говорил, в конце 1896 года. В том же, в 1986 году, в декабре, произошли следующие довольно важные события, а именно. 6 декабря был уволен от должности по прошению главноначальствующей на Кавказе генерал от кавалерии Шереметьев по болезни. Увольнение это произошло действительно по болезни. Шереметьев был кавказцем, и его на Кавказе очень любили. Он отлично знал Кавказ. Шереметьев представлял собой человека слабого, очень милого, культурного и человека без всякого темперамента. Тем не менее, на Кавказе его очень любили и уважали, точно так же, как его не могли не уважать все лица и все его знавший. Вместо Шереметьева 12 декабря был назначен князь Григорий Голицын, член государственного совета. Тот Голицын, которого мы в обществе звали Григорий, он был очень порядочный, воспитанный, весьма честный человек, но, как говорится, с зайчиком. И этот зайчик который так свойствен русским деятелям известного закала, который так рельефно выражается на не украинских правых и националистов, в нём ещё осложнялся тем, что мать князя Галицина была полька. Он был воспитан своей матерью, а потому у него известного рода суманства родства было соединено с мягкостью обращения, умением мягко слать, что свойственно натуре поляка. В конце концов, князь Голицын был человек весьма воспитанный, образованный, но крайне ограниченный, особенно для государственного деятеля. Двойственность его характера делала то, что он не мог приобрести друзей в обществе и в толпе людей непосредственного характера, людей, которые действуют, как им Бог на душу положил, без различных политических увертов. Я помню князя Галицина, когда он недалеко от Тифлиса в Белом Ключе командовал грузинским полком. В то время я ещё был мальчиком. Хотя князь Галицин был весьма компетентным полковым командиром, он не пробыл долго на Кавказе, потому что не мог внушить к себе в обществе кавказских прямодушных людей симпатии. Он был чересчур в своих действиях и мнениях тонок и дипломатичен для людей такого непосредственного характера, а поэтому и не оставил по себе в Тифлисе и вообще на Кавказе симпатичной памяти. Кажется, чтобы избавить Кавказ от князя Галицина, он и получил место командира финлянского полка в Петербурге. Всю свою последующую карьеру он делал в Петербурге. Последняя должность, которую он занимал, был пост атамана Оренбургского казачьего округа. Оттуда он был сделан членом военного совета, а потом и членом государственного совета. Ему очень протежировал великий князь Михаил Николаевич по причине мне неизвестной. Князь Горицын свою карьеру, в том числе и назначение его на Кавказ совершил по протекции сказанного великого князя. В то время великий князь Михаил Николаевич не мог не иметь влияния на государя императора, потому что он сам был довольно долгое время наместником кавказским, и, конечно, именно благодаря влиянию великого князя князь Голицын получил после увольнения по болезни Шереметьева Место главноуправляющего на Кавказе. Как я уже говорил, князь Голицын не мог быть симпатичен Кавказу. Кроме того, князь Голицын, как человек довольно тонкий, не по корпуленции, а по духу, чувствовал уже в воздухе нечто такое, что привлекало симпатии его величества на сторону национальных идей. Ну, конечно, национальных идей в их уху. В возвышенном смысле идей, которые разделяют все русские люди, но не истинно русские люди, а просто русские люди, а не тех национальных стремлений характера более или менее физиологического, которым заражены теперешние так называемые националисты, которых, между прочим, так поощрял покойный Столыпин. Поэтому князь Голицын, управляя Кавказом такими приёмами и такими принципами, которые до того времени были чужды Кавказу, весьма сильно возбудил кавказское туземное население против России и в значительной степени способствовал тому проявлению сепаратических идей, которые одно время захватили умы кавказцев в годы общей смуты в России, то есть В 1904, 1905 и 1906 годах. Управление князем Калицыным Кавказом ничем не ознаменовалось, кроме того, что он возбудил весь Кавказ и против себя, и косвенно против русского правительства. В конце концов, на него было сделано покушение, он был ранен и затем покинул Кавказ. Но это произошло после нескольких лет его управления, когда он уже в значительной степени дезорганизовал тот особого рода дух, которым держался Кавказ. Все его предшественники, начиная с знаменитого Светлейшего князя Воронцова, наместника Кавказского, назначенного ещё императором Николаем I, держались того принципа, что туземцы в особенности христианского вероисповедания, и те, которые добровольно предались скипетру России, должны пользоваться полным равноправием. Поэтому Кавказ был завоеван как оружием русских, то есть лиц, пришедших из России, так и оружием туземцев Кавказа. На протяжении 60-летней войны Кавказа мы видим, что в этих войнах Всюду и везде отличались тамошние туземцы, и не только в низших рядах милиции, но и на самых высших постах. Они дали в русских войсках целую плеяду героев, героев, достигших самых высших чинов и знаков отличия. Таких имён можно насчитать десятками и десятками. Как, например, князья Арбеляни, князья Бебутовые, князь Амелохвари, князья Чепчевацы, князья Оргучинские и прочие и прочие. Поэтому все правители Кавказа всегда относились к этим туземцам с полным благорасположением и старались ни в чём не нарушать их прав.